Глава девятая. Гризильда. «Веди свет добрый через тьму меня, Веди меня. Ночь так темна, Вдали от дома я, Веди меня. Немного я прошу, Меня веди, Путь освещая Хоть на шаг один». Джон Генри Ньюман. Облачный столб. На крепостных стенах Фишбурга Стояли дозорные, По одному на все четыре стороны. Стражу Винтер Хемлинги выставили с волчьей ночи, потому что у них были на то веские причины. Прежде с наступлением темноты двое слуг с фонарями обходили мшистые крепостные стены, наслаждаясь видом и особенно закатом над равниной между зайчаткой и сверлянкой, а заодно и приятной беседой. Если трубочный табак был ароматным, а погода хорошей, то почти всегда находилась интересная тема для разговора. До волчьей ночи ни одному хемлингу не пришло бы в голову настаивать на том, чтобы караульные несли службу под надоедливым дождем в особенно ветреные или морозные ночи. Если не ожидала сильной бури, то какой-нибудь слуга сначала в сумерках, потом еще раз после полуночи ненадолго выглядывал из одной из башенных дверей и по традиции светил фонарем в непроглядную тьму если его встречал немилосердный северный или восточный ветер, если бил в лицо ледяной ливень, то страш немедленно удалялся за толстые стены замка в тепло и уют. Однако этот привычный и неторопливый порядок мгновенно изменился после волчьей ночи, когда до Хемлингов дошли вести о зловещих происшествиях, случившихся по всему Холмогорью и особенно неподалеку от них в окрестностях Сумрачного леса. Тишине и покою в полях вокруг замка тоже пришел конец. С крепостных стен по ночам видели, как в непривычном тумане мерцают загадочные огни, которым лучше было не подпускать пони, чтобы не лишиться их. Раньше любой обитатель замка мог выйти в караул на крепостные стены под мерцающими звездами, но теперь только те, у кого хватало мужества и сил, осмеливались подвергать себе опасности, которая становилась все заметнее, хотя никто не знал, откуда она исходит. Именно поэтому Левин, нынешний владыка Фишбурга, сразу после возвращения заседания Совета в Старой Липе приказал увеличить башенную стражу с двух до четырех квенделей. Дозорные должны были сменяться каждые шесть часов, днем и ночью обозревая крестности на севере, юге и востоке, но прежде всего на западе, где возвышались темные верхушки деревьев в сумрачном леса. Не прошло и часа после раннего ужина в Большом зале, а обитатели замка уже готовились отойти ко сну. Большинству из них еще предстояло сделать последние приготовления, поскольку на следующее утро они хотели как можно раньше отправиться в Баумельбург, прихватив и часть свиты. Внизу, во дворе, ярко освещенным множеством факелов, подготовились к отъезду четыре тяжело нагруженные повозки, украшенные к празднику. Чтобы защитить от непрекращающегося дождя, их поставили под широкий навес, тянувшийся во всю длину восточного крыла. Здесь же располагались конюшни. Слуги ухаживали за четырьмя великолепными пони, вычищая прекрасных животных до сверкающего блеска и вплетая серебристые ленты в их длинные гривы и хвосты. Напротив конюшина располагались главные ворота замка, которые выходили на разводной мост, перекинутый через широкий ров. В вышине на крепостной стене под дождем и на ветру стоял Горм. Младший сыновей Левина в этот вечер вышел в караул. Он выбрал западную сторону, чтобы следить за длинной подъездной дорогой, ведущей к замку. Она тянулась от моста через зайчатку, вдоль рыбных прудов и пастбищ. На северной стороне стены стражи тоже пристально вглядывались вдаль, потому что в ветреные дни, как сегодня, когда в плотной пелене облаков ненадолго открывались просветы, за Квенделином на фоне неба все чаще появлялись темные скалы, то ли белые горы, то ли призрачные, которые старый Боза Райцкер так живо описал в Старой Липе. Сегодня вершины тоже были видны. Над холодной рекой бушевала страшная гроза, вспыхивали огненными стрелами молнии, однако ветер не доносил даже намека на гром над заливными лугами и зайчаткой. И все же Горм выбрал западную стену, поскольку то, что могло произойти на земле, совсем рядом с ними, в окрестностях Жабьего моста, казалось ему даже более интересным, чем жуткие молнии над холодной рекой. Последние несколько ночей испуганные жители разжигали у въезда в деревню огромный костер. Зловещее завывание на тропе вдоль живой изгороди подбирались все ближе к жабьему мосту, однако кто их издавал до сих пор было непонятно. Местным квенделям пришлось уделять больше внимания защитному огню, как они его называли, чем подготовке к отъезду в Баумельбург. Западной стены замка было хорошо видно, как жители деревни, надев маски, пляшут перед пылающим костром. Если так пойдет и дальше, — подумал молодой хелмлинг, внимательно разглядывая отблески костра за рекой, и страх они пропустят праздник масок. «Во имя дамы в туманной вуале разве можно их винить?» — произнес мягкий голос позади него. Рядом с ними на тропе у живой изгороди бушует нечто действительно страшное. Оборачиваясь, Горм уже знал, что увидит сестру Гризельду, которая, как это часто бывало, читала его мысли. И все же вздрогнул, обнаружив в ярко освещенном дверном проеме удивительное явление. Гризельда явилась ему прекрасной дамой в мерцающей серебряной вуали зимней королевой старинного клана на празднике масок. Таинственные, великолепные, с короной сверкающих, покрытых инием ветвей тончайшей работы, выкованных, быть может, не среди холмов, а в легендарных гномьих шахтах белых гор. Нежнейшие ткани, усыпанные великолепным жемчугом, окутывали Гризельду с головы до ног, будто клубы тумана обволакивали ее стройную фигуру, словно завесы росы. Никогда еще за всю долгую историю Фишбургов ни одна женщина из Винтер-Халмлингов не смотрелась так изысканно в одеянии, которое веками хранилось в семейных сундуках. Прежде чем произнести хоть слово, Горм сглотнул. В первый миг он не мог поверить, что перед ним в самом деле любимая сестра Гризельда всего на два года младше его. «В самый темный час, кто на страже у нас», Кто там в зимнюю бурю, в ночь на башне дежурит, Над землёй и горами, на печати рыба, в стремени нога, Смотрит луна за нами, халмлинги, не пустим врага, Так держать до конца времен, не помышляя о сдаче, Пусть сопутствует вам удача. Она спела старинную песнь Винтера Халмлингов. «Это и правда я», — добавила она. Как и каждый год, Армилария настояла, чтобы я примерила перед отъездом корону и мантию, И, как я вижу, костюм удался, раз родное братство дому узнаёт меня даже без маски». Она мелодично рассмеялась. «Как бы мне хотелось спуститься в этом наряде в самые глубокие коридоры наших подземелий, Пошуршала бы по хвое мантии вуалью, а потом посмотрела бы, что из этого выйдет». Не видя ее лица, Горм не понимал, Серьезно, ли она говорит. «Клянусь священными грядными кольцами светлых лесов. Отец никогда бы тебе этого не позволил», — ответил он даме в вуале. Пожалуй, я на всякий случай переночую в твоей комнате, как только меня сменит. Буду рада тебя видеть, мой дорогой страж. Боюсь, ты так устанешь, что даже не заметишь, как далеко за полночь я проскользну мимо тебя за дверь». Снова подразнила его Гризельда. Она хотела сказать что-то еще, но брат вернулся к крепостной стене. Устремив вдаль пристальный взгляд, он вздрогнул от неожиданности. «Святые, пустотелые трюфели, тропинка у живой изгороди светится изнутри». «И свет этот такой бледный и холодный, что он не может исходить от фонарей или факелов путешественников!» — воскликнул Горм. Невзирая на мантию и корону, зимняя королева в три шага оказалась рядом с ним. Обдувающий крепостные стены ветер набросился на ее изысканные одежды. Вуаль, развиваясь, запуталась в ветвях короны, что пришлось как раз кстати, ведь теперь Гризельда могла беспрепятственно наблюдать вместе с гормом, как из реки Зайчатки на западе ползет по холмам туманная змейка, в которую превратилась тропинка вдоль живой изгороди. Это зловещее сияние было хорошо знакомо обитателям замка, его не раз видели по ночам над рыбными прудами. «Смотри, сегодня у змеи появилась голова и светятся глаза. Она движется, приближайся». «В деревне ее тоже заметили, и теперь изо всех сил пляшут перед костром», — взволнованно сказала Гризильда. «В том месте, где находился мост, светилось несколько точек, пусть тусклых, но все же более ярких, чем мертвенная белизна на дорожке у живой изгороди. Расстояние между туманным потоком и странной искоркой перед ним быстро увеличивалось. «Елки-поганки, на дороге повозки! Мы смотрим прямо на их фонари!» — крикнул Горм, и на этот раз вздрогнула его сестра освященные сбоку пылающим у жабьего моста огнем, из темноты выступали очертания двух упряжек, бешено мчавшихся одна за другой. Рядом с ними виднелся всадник на серой лошади, явно старавшийся не отстать, а к задку первой повозки был привязан еще один пони, которому, должно быть, пришлось очень плохо. Они опрокинутся. Гором почувствовал, как пальцы сестры обхватили его запястье. Сейчас опрокинутся, в ужасе повторила Гризильда. Им остается только скакать на крутой мост. В деревню их не пустят. Словно желая избавить зимнюю королеву от необходимости наблюдать надвигающуюся катастрофу, вуаля отделилась от короны и больно хлестнула Гризельду по лицу. Сквозь перенус слез она увидела, что темноту над зайчаткой разрывает копье яркого света. Вспышка растаяла во тьме, а мерцающая драгоценная ткань вновь поднялась с лица зимней королевы с очередным порывом ветра. Молния ударила в мост — но повозки едут», — изумленно произнес ее брат. «Он пропал! Муни исчез!» Энна кричал горько и отчаянно, хотя они и спаслись от почти неминуемой катастрофы. Должно быть, помогло чудо, если не что-то другое. Молодой коник все еще висел, наполовину высунувшись из повозки и сжимая в руках вместо теленка только чисто обрезанный кусок веревки. На повозку биттерлингов Энна боялся взглянуть. Звентиболь, Тильда и Адили тоже перебрались через реку невредимыми. С боков измученных пони летели хлопья пены, но Звентиболь и Гортензия с безграничным облегчением осознали, что безумный голоб замедляется, и упряжки снова начинают им подчиняться. И все же Энна опасался, что вот-вот увидит на корпусе второй повозки следы ужасного столкновения. «Святые трюфели, похоже, ничего такого не случилось», — робко подумал он. Натолкнись повозка на серьезное препятствие, наверняка бы перевернулась. К сожалению, это вовсе не означало, что с теленком все в порядке. Бедняга сломал ноги, громко прочитал Энна. Он кричал, я слышал, ему больно. Я пойду его искать. Однако хульда вцепилась в него мертвой хваткой. Если вывалишься сейчас на дорогу, сломаешь шею. Скачка еще не кончилась. Сердито крикнула она в ухо Энна и из последних сил потащила упрямцы назад. «Эй, кто-нибудь, помогите мне привести в чувство эту троллью голову!» — потребовала она. Поблизости находился только Буррих, который, очевидно, еще не оправился от дерзкого перехода через мост. Скрючившись между разметавшимися по повозке тюками багажа, он хоть и был рядом, но мысли его витали очень далеко. Старый картограф так безучастно смотрел вперед, что Хульда забеспокоилась. «А ну, проверь-ка, как там твой дядя? Мне кажется, он вот-вот потеряет сознание». Позвала она молодого Квинделя, не ослабляя хватки. Тот послушался и полез в повозку через спинку кучерского сиденья. «Дядя, что с тобой?» Спросил Карлман, осторожно взяв старого картографа за руку. Бульрих вздрогнул и заморгал. «Во имя черных лесных грибов. Ты тоже это видел?» — крикнул он удивленному племяннику. «Ты видел одноглазого из старой липы?» Он стоял возле моста, а теперь ждет меня в сумрачном лесу. — Дядя, умоляю ради всех Квенделей, приди в себя! Худшее позади!» Карлман схватил Бульриха за плечи и довольно сильно тряхнул. У него возникло ужасное подозрение, что дядя снова погрузился в тьму, которая недавно омрачала его разум. — Туманная пелена плетет покров сомнений и забвения, — ответил Бульрих. Слова эти он произнес очень странным голосом, от чего Карлман забеспокоился еще сильнее. Дрожащие поганки, ядовитые мухоморы. Тумана нет. Мы выбрались из него и сбежали от преследователей. В отчаянии крикнул молодой квентиль. Дядя, очнись! Громко заскрипели и затрещали колеса. Повозку подбросило. Буйрих упал на руки Карломана, но не потому, что и в самом деле потерял сознание. Тыквенная голова откатилась в сторону и извергла из широкого рта струю жидкого воска, погасив свечу. Хульда выпустила Энна и вскрикнула, однако конь их не упала, подскочил, так резко они остановились. Пони зафыркали и затрясли головами в упряжках. Разгоряченные безумной скачкой они медленно успокаивались. От наступившей тишины в ушах Квендили зазвенело даже сильнее, чем от недавнего неистового грохота. Лил косует дождь, сильный ветер по-прежнему налетал на путников неистовыми вихрями. Повозки остановились на полпути между мостом и замком. С обеих сторон простирались обширные пастбища, совершенно пустые. Укрыться здесь было негде. Ни изгороди, ни густого кустарника, а вдоль подъездной дороги не росло ни одного дерева. Карнману показалось, что они все-таки вырвались из реального мира и попали в какие-то срединные земли, недоступные ни для друзей, ни для врагов, где царят лишь тьма, холод и абсолютная тишина. Все молчали, только Тильда тихонько всхлипывала. Хульда перестала кричать в спину Энна, которого было едва видно в темноте. Тот бросился на поиски Муни, прихватив фонарь Уилфреда, побежал обратно к реке. Обессиленный и промокшие до нитки, Мельник даже не думал сопротивляться и лишь стоял, прислонившись к снеговику, и глубоко вздыхал. Ужас еще не выпустил Квенделей своих объятий, и они не могли даже обмолвиться о том, как им удалось благополучно пересечь мост. Еще предстояло узнать, что же случилось с Теленком, какой бы ужасной ни была его участь. Гортензия будто во сне спустилась с козел и погладила верных пони. Хульда подошла и остановилась рядом, погрузившись в раздумья. Старик Пиферу незаметно спустился с повозки и, заглянув под брезент, убедился, что с Райцкером все в порядке. Как и ожидалось, кот лучше всех пережил безумную скачку. Затем Адилья направился к Шаттенбертам, которые так и сидели на коточках в куче рассыпавшегося багажа. Младший заботливо обнимал старшего за плечо, а Дили заметил, что молодой Квендель встревожен, но отбросил грустные мысли. «Будь так добр, мальчик мой, оставь нас ненадолго. Сдается мне, у твоего дяди есть кое-что на уме, о чем он пока не в силах рассказать тебе». Что бы это ни значило, возражать Карлман не решился. Странные слова Буллиха нашли отклик в его душе. Пусть он не мог понять, о каком одноглазом идет речь, все же этот образ пробудил в памяти другой. Так описывали долговязывание незнакомца, который, возможно, в самом деле преследовал перепуганных жителей деревни, а не только в их воображении. Молодой Кведель, наконец, встряхнулся, сбрасывая цепенение. Он уже собирался пойти к мосту, искать Энна и пропавшего теленка, как вдруг с противоположной стороны донеслись крики и стук копыт. Из открытых ворот замка лился свет, по дороге приближались яркие огоньки. Винтер-хелмлинги заметили путников и поспешили на помощь. На встречу путникам скакали четыре всадника, у каждого в руке был горящий факел. «Сам Хелмлинг и трое его сыновей», — заявил Биттерлинг, едва рассмотрел всадников. В его голосе звучало безмерное облегчение, он с восторгом жал руку Тильды. Что могло быть лучше, чем укрыться в Фирбурге? Звентибольд мечтал о незапланированном отдыхе в уютном, безопасном замке, за высокими стенами и широким рвом. «Клянусь заячьим грибом!» — крикнул владыка Фишбурга, натягивая поводья великолепного пони. «Вижу штормовой ветер, если это он, пригнал к нашему порогу смелых путешественников, знаменитых с волчьей ночи, да еще вместе с Уилфридом фон Денштайненом, прямо к празднику. Большая честь для нашего дома в неспокойные времена, А вот что я скажу». Левин Хелмлинг, любитель поразглагольствовать, смотрел на сгрудившихся у забрызганных грязью повозок вентилей. Похоже, истинные причины их появления на этом берегу реки мало его волновали. Только Гортензия сочувственно улыбнулась. «Святые трюфели, мы пережили такой ужас. Конечно, это оставило свой след». С достоинством проговорила она. «Мы кое-кого потеряли. Точнее, двоих». Тут же вступил Карман. Сначала пропал Теленок, который, должно быть, неудачно упал возле моста, а потом и тот, кто за ним присматривал. Он только что отправился на поиски телёнка, но в такую ночь одному во тьме небезопасно как и в любую другую, — прибавил хозяин Фишбурга совершенно другим выражением. Э, — Прошу прощения, — сказал он. — Мы знаем, с чем мы столкнулись, и относимся к такому очень серьезно. Уважаемый Аделий убедил нас еще на совете, и с тех пор между сверлянкой и зайчаткой то и дело творится странное. Он кивнул старику Пфиферу, стоявшему между гортензией и обоими шаттенбартами, и спешился с факелом в руке. «Мы видели из замка, как дерзко вы проехали по мосту и как в него ударила молния. Кто-нибудь пострадал?» — спросил он вновь в отблесках пламени, разглядывая прибывших. «Возможно, мой дядя Бурих», — проговорил Карман. Бешеный галоп явно не пошел ему на пользу. Все взгляды обратились к картографу, и Гортензия только тогда заметила, какой бледный измождённый вид у старого соседа. «Совсем плохо ему пришлось», — ошеломленно подумала она. Похоже, бедняга растерял последние силы. — Я ничего, все нормально, — пробормотал Булих. Вот отдохну в тепле, выпью кружку бузиной настойки и буду как новенький. Он покраснел, вероятно, смущаясь от всеобщего внимания. Только Адили знал, что Шаттенбарт стыдится своей лжи. — Тогда давайте позаботимся о том, чтобы все поскорее пришли в себя, и вместе направимся в замок, — сказал Левин, кивая буриху. Путники с облегчением вздохнули и забрались обратно в повозки, а Хелмлинг велел сыновьям разделиться. Двоих он отправил к мосту искать Энна, а сам со старшим Фоско повел повозки к воротам замка. Замыкал кавалькаду мельник на сером четвероногом друге, который повесил голову. Редко, когда в Холмогорье встречались такие усталые пони. Дорва оставалась оставалось еще сотни широких шагов. В непроглядной тьме сияли распахнутые ворота, словно дверцы печи дружелюбного великана. «Костер бывает и добрым», — подумал Карлман, расположившийся на заднем сиденье повозки рядом с дядей. Тот закрыл глаза. Возможно, он на мгновение задремал. Молодой Квендель задумчиво оглядывался, представляя, как вот-вот въедет Фишбург, легендарный замок старинного клана винтер-хелмлингов, не забывая и о Гризельде, чьи локоны напоминали посеребренные паутинки. «Посеребренные паутинки», — мысленно повторил Карлман. Взглянув направо, он вдруг подумал, не снится ли ему сон. В мокрых ветвях придорожного куста, которые встречались тем чаще, чем ближе повозки подбирались к замку, что-то висело. Серебристая ткань, блестящая, такая прозрачная и нежная, что из-под нее просвечивали кораллово-красные ветви кизила, в которых и запуталась драгоценная вуаль. Карлман потянулся к ней, и тончайшее полотно скользнуло ему в руку, почти невредимое. Внимательно рассмотрев вуаль, он обнаружил лишь небольшую прореху. «О, какая красота!» — восхищенно воскликнула Хульда, коснувшись ткани. «Как же это казалось на дереве? Наверное, кто-то потерял». «И я знаю, кто», — довольно подумал Карлман, откидываясь на спинку сиденья. Хульде же он сказал. «Я знаю, кому это передать». Копыта пони Левина, ехавшего во главе маленькой процессии, уже стучали по деревянным доскам разводного моста, который пересекал ров и соединял длинную подъездную дорогу с воротами. Повозки катились следом. Почувствовав, что путешествие подходит к концу, снеговик перешел на рысь. Во дворе замка на измученных квенделе обрушились яркие огни и возбужденные голоса. Там собралась целая толпа, желающая взглянуть на тех, кто на бешеные скорости пересек реку накануне отъезда на праздник масок. «Мы выезжаем завтра рано утром», — объявил Левин Хелминг. «А потому сегодня я предлагаю вам недолгие разговоры о том, что произошло с вами, дорогие гости» а мягкие постели в комнате с жарким огнем и хорошими толстыми стенами, сквозь которые не проникнет никакое зло. А перед отходом ко сну — горячий суп и, если хотите, ванну с травяным настоем. Утром мы запряжем ваши повозки отдохнувших пони и вместе отправимся в Баумельбург. Так будет безопасней». Властелин Фишбурга стоял на площадке лестницы, которая вела к главному входу в северное крыло. Обращался Хелмлинг не только к нежданным гостям, но и ко всем обитателям замка, собравшимся во дворе. На следующий день в дороге у него будет достаточно времени, чтобы поговорить обо всех тревожных событиях, в свете которых близящийся отъезд из укрепленного замка казался не слишком приятным. Несмотря на усталость, новоприбывшие с изумлением оглядывали двор. Они обратили внимание на высоту дверей, окон и ступеней, на вес огромных камней, из которых были сложены стены. Даже гортензия, привыкшая к просторам Крапа, была удивлена столь же сильно, как и остальные. Обиталище Винтерхелмлингов, построенные тысячу лет назад, стояло на равнине между реками Зайчаткой и Лютинкой, укрепленный дом возвели здесь когда-то люди. Об этом напоминали стены замка, возвышающиеся на много локтей. Могучие крепостные башни, словно часовые, наблюдали за гостями, которые не могли оторвать от них глаз». Во дворе повсюду виднелись следы последних приготовлений к путешествию. Под непромокаемым брезентом сложили ящики и коробки, которые с первыми лучами солнца погрузят на украшенные повозки Хемлингов. Повезут же путников благородные пони, терпеливо ожидавшие в конюшне. По приказу Левина упряжками к венделе зеленого лога занялись четверо конюхов. Ни мгновения не сомневаясь, что в конюшнях Фишбурга пони ни в чем не будут нуждаться, Мельник оставил своего четвероногого друга на их попечение. В ту минуту, когда Уилфрид и его спутники, мокрые и замерзшие, вслед за Левиным и Фоско поднимались по широкой лестнице к главному входу, снова раздался стук копыт, ворота влетели верхом два сына Хелмлинга и сковшие Энна. Ни теленка, ни молодого конюха с ними не было. «Мы его не нашли!» — крикнул неспешиваясь третий сын Хелмлингов. И животное, с которым произошел несчастный случай, тоже». Мы поскакали обратно к мосту, оттуда на пастбище. Руфус налево, а я направо. Мы светили фонарями и громко звали Энна. Он не мог нас не услышать, если был поблизости. Но ответа мы не дождались. Там снова сгущается туман, такой плотный, и странно мерцающий. Клянусь всеми духами лесов и болот, здесь опасно. Хорошо, что все пони сегодня в укреплённых конюшнях, а не в этом жутком мареве. Будем надеяться, что этот ваш Энна сбежал в деревню жабьего моста или придет к нам и постучится в ворота. — добавил его брат. — Завтра утром мы снова отправимся на поиски. Старик Пфифер повернулся к ним, стоя на лестнице. В руках он держал корзину, в которой сидел рыжий кот. Не обращая внимания на толпу незнакомых к Вендели, Райцкер поднял голову и окинул всех взглядом сверкающих янтарных глаз. — Спасибо, — сказал отделив садником. — Придется пока довольствоваться этими новостями. Жаль, конечно, что Энна пропал но нет смысла подвергать опасности других. «Святые гребницы, мы сегодня достаточно искушали судьбу, так что благодарим всех за добрый прием», — торжественно произнес он, поклонившись хозяину Фишбурга, его сыновьям, а затем и всем остальным. «Понимаем, что помощи от нас в суете подготовки к празднику, конечно, маловато, поэтому вдвойне благодарны за то, что нашли здесь приют и сможем добраться до Баумельбурга под вашей защитой». Пусть наш упрямый Энна все же найдется, и никто больше сегодня не заблудится ради всех святейших трюфелей. Так странно завершила Дили свою речь, это заметили и Бульрих, и Карлман, и Уилфрид, и Гортензия. Последняя даже решила чуть позже уточнить у старика Пфифера, что он имел в виду. Она и не подозревала, что ее старый сосед все понял с полуслова. Следуя за хозяевами замка, Путники вошли в большой зал, сожалея о том, что все же потеряли в самом конце пути молодого конюха и Муни. «Пора вычистить паутину из головы. Как бы горько нам ни было, надеюсь, никому больше не придет в голову геройствовать или играть в ищейку», — сказала Гортензия, словно догадываясь, что, вопреки разумным суждениям и предостережениям Адилия, одному из шаттенбартов могут прийти в голову столь смелые мысли. Энна не бросит Муни, потому что он храбрый и честный. Я это понял еще в Старой Липе, когда он защитил Фиделию Кремлинг раньше всех. Слова Бульриха мало успокоили Гортензию. Но прежде чем она успела ответить, все взгляды оказались прикованы к прекрасному зрелищу. Из глубины коридора в зал вплыло создание из другого мира, казалось, не имеющее ничего общего с этим замком и огнем в большом камине напротив». Биттерлинг видел, что Тильда присела в глубоком реверансе, прежде чем он, грязно измученный, с поникшими плечами, успел выпрямиться. Хульда взволнованно вздохнула, а Гортензия от изумления затаила дыхание. Уилфрид, старик Фифер и Булерих ошеломленно замерли, а самый юный из спутников, Карлман, согнулся в таком низком поклоне, словно перед ним стояла настоящая королева, каких никогда не бывало в Холмогорье даже в самые давние времена. Не было сомнений, что дама в серебристых одеждах, квендель, но в ней неуловимо чувствовалось что-то нездешнее, словно взятое от другого народа, забытого в глубинах прошлого. Ее окутывали нежнейшие вуали, переливающиеся странным блеском, словно сотканные не из нитей, а из паутины. Добрый вечер, сказала Гризельда Хамлинг, приветливо склонив голову, Я очень рада видеть вас целыми и невидимыми, а ведь это настоящее чудо, учитывая, каким образом вы пересекли реку. Вы видели нас? спросил Карлман и тут же покраснел, как только понял, что осмелился обратиться к ней. Да, видела, со стены между башнями, ответила она. Кажется, молния ударила в мост. Похоже, так и было, судя по тому что вы сейчас со мной разговариваете, Карлман Шатенбарт. Щеки и уши молодого Квенделя разгорелись еще жарче, и в то же время ему было приятно, что Гризельда знает его имя. Вы же знамениты среди Квенделей. «Но известнее всех бесстрашный картограф из зеленого лога, который бродил по сумрачному лесу, а вы, верные спутники, шли по его следам», — пояснила Гризельда. «Вы тоже любите гулять по странным тропам в глубине», — ответил Бугрих. Гортензи и старик Пфифер недоверчиво подняли брови, а Левин и братья Гризельды задумались, не с насмешкой ли это сказано, не с упреком ли. Девушка же ничуть не встревожилась. «Верно. Порой, чтобы узнать что-то новое, «Нужно глядеть глубже», — загадочно ответила она, переводя взгляд с одного шатенберта на другого. «У меня есть кое-что для вас», — неуверенно проговорил Катман. «Я нашел эту вещь на ветке возле канавы. Теперь я знаю, что она принадлежит вам». С этими словами он вытащил из-под куртки вуаль, которую прежде аккуратно свернул и спрятал. «Я бы с радостью оставил ее себе», — добавил он, по-прежнему удивляясь своей внезапной смелости. Вдруг позади раздался возмущенный возглас, и кто-то энергично проложил себе путь через толпу. — О, поганки да гнилушки! Как вы смеете так небрежно обращаться с драгоценной мантией? Она же порвана и испачкана! — Возмущенно воскликнула старая армилария, не испытывая ни малейшего уважения к зимней королеве и ее юному поклоннику, и с громким фырканьем взяла воль. — Мне придется трудиться ночь напролёт, чтобы все починить. Она отмахнулась от Гризельды, как курица от шального птенца, и вышла из зала через дверь рядом с камином. А хозяин Фишбурга тем временем отдал распоряжение, приказывая проводить гостей и помочь им расположиться на ночь. Путникам отвели очень уютную комнату в Западной башне, и на этот раз Гортензия не возражала против того, чтобы поселиться всем вместе. Это была не просто комната, а просторный круглый зал с большим камином, в котором потрескивал огонь. Пол и стены покрывали разноцветные ковры, способные уберечь путников от холода. Здесь было много мягких кресел и стол с удобными скамьями, на сиденьях лежали толстые подушки. Повсюду мягко мерцали лампы из красного и зеленого гоблинского стекла, а на каминной полке светился фонарь из полированного алебастра, который, должно быть, привезли издалека. У стен три ступеньки ввели вверх, к пяти нишам, где уставших квендели ждали уютные кровати. Оставалось лишь забраться под тёплое одеяло и сладко уснуть вдали от дождя и ветра. Путники никак не могли насытиться этим великолепием, и хотя Энна так и не нашелся, были счастливы. Судя по необычному приему у жабьего моста, блаулинги вряд ли по ним скучали, да и Левин пообещал сообщить на следующее утро о произошедшем в деревню. «Клянусь за плесневелыми сморчками! Кто бы мог подумать, что такой ужасный день завершится так прекрасно!» — воскликнула Тильда с облегчением. Ночь может быть темной и полной чудовищ, но здесь мы в безопасности. Они вымылись и переоделись в сухое. Едва закончили, как открылась дверь, и несколько слуг из замковой кухни внесли котел, от которого поднимался пар, и корзины с посудой, и накрыли стол перед камином. Путники поужинали горячим супом из каштанов со свежими сливками, закусили ржаным хлебом и ароматным сыром, который созревал в глубоких подвалах Фишбурга и теперь таял во рту. Запивали все ягодным пуншем и горячей лавровой настойкой, которую принесли для желающих. Уют и тепло окутали их, будто утешая и обещая, что все будет хорошо, по крайней мере, этой ночью, и завершится благополучно даже для самого несчастного из путников, который к их огорчению все еще бродил где-то снаружи. После сытной и вкусной трапезы Квенделя соловели, и силам достало лишь на то, чтобы разбрестись по своим спальным местам. Дяди и племянники расположились в одной нише, следующие биттерлинги, мельник, конечно же, рядом со стариком Фифером и его котом. Гортензия даже согласилась устроиться на ночь с Хульдой, которая была ей очень благодарна, потому что за стенами старой башни завывал ветер, а окна смотрели на запад, где таился источник зла. И хоть ужасный мрак не был виден из замка, но Хульде чудилось, что она его ощущает. Путники погасили все лампы, кроме одной, и с благодарностью улеглись в мягкие постели. Наступила тишина, огонь медленно догорал, оставляя лишь светящийся пепел такой же красный, как гоблинское стекло, за которым не гас свет. Эн нашел полугу залитому непрекращающимся дождем. С каждым шагом грязь налипала на подошвы и неохотно с ним падала, когда он поднимал ногу. Фонарь Уилфреда освещал, казавшееся бесконечным поле, своим светом превращая лужи в черные зеркала. Трава была размокшей, вода больше не впитывалась во влажную землю. Энна уже дважды поскользнулся, но ему повезло. Фонарь уцелел, это было куда важнее, чем синяки и испачканная одежда. Молодой конюх обыскал дорогу с обеих сторон, но безрезультатно, и уже подбирался к мосту, когда сзади застучали копыта. Он разглядел двух всадников, у каждого в руках по зажжённому фонарю. Это были такие же молодые квендели, как и он, которые явно кого-то искали. Энн с тяжелым сердцем погасил свет, как только те выкрикнули его имя. Он сразу узнал форель между волной и луной, вышитую на прекрасных плащах, герб винтерхелмлингов. Спутников Энна, должно быть, обнаружили владельцы Фишбурга. Молодой конях уже и не помнил, когда покинул повозку. Он утратил чувство времени и, должно быть, уже давно бродил по полям. Огни в деревне у Жабьего моста погасли, горел лишь большой костер, но и тому осталось недолго. Плесуны в масках ушли, может, решили, что ужасные события на время прекратились, или просто очень устали, как и те, от кого они успешно избавились. Вряд ли ряженые подозревали, что отпугнули жителей соседней деревни, друзей. Энна очень тихо и незаметно отступил к мосту и спрятался под аркой, где оставалось немного места до воды. Там он дожидался, пока стихнет топот копыт и погаснет свет фонарей. Только убедившись, что всадники повернули назад, Энна выбрался из-под моста, чтобы продолжить поиски Мони. Он предпочитал делать это без помощников, не любил, когда его отвлекали. Наступила холодная ночь, свистящий ветер гнал густые тучи по безлунному и беззвездному небу, обещая принести снег на смену дождю. Глаза Энна привыкли к темноте, свет ему больше был не нужен, и он незаметно сновал по дороге. Звать Муни молодой конюх давно перестал. Вместо этого он навострил уши и положился на то, что казалось самым надежным в непредсказуемой ситуации, на свое шестое чувство, врожденный дар сродни сильному животному инстинкту. Квендели, обладающие им, ощущали растущие под землей грибы — Так объясняли эту загадочную способность в Холмогорье, не всегда доверяя тем, в ком просыпалось шестое чувство. Непохожие на других часто остаются одинокими. Такова была и судьба Энна, хотя, к примеру, Мельника за его умение читать знаки, особенно в повседневных делах, уважали и высоко ценили. В последнем отблеске костра возникла каменная арка. Энна пристально вгляделся туда, высматривая зловещую фигуру, тень, которую увидел еще из повозки. Тогда она внезапно выросла, будто одинокое дерево рядом с мостом. Нет, то было не дерево. На земле не лежало выкорчеванного разбитого молнией ствола, да и вообще там оказалось пусто. Искать Муни не имело смысла, да и Энна уже не пытался, потому что следов не осталось. Веревка была аккуратно перерезана, но раненого теленка в грязи у реки он найти так и не смог. Сам, не зная зачем, молодой конюх поднялся на самую высокую точку моста и пригнулся, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь подозрительному деревенскому жителю. Скрывать было нечего, но не хотелось объяснять то, чего Энна сам толком не понимал. Его терзал страх. Было грустно вспоминать о Муни, в пропаже которого он винил потустороннюю тень. На реку опустился туман. Высоко в западной башне Булерих не мог уснуть. Над ним была маленькая кошка, сквозь свинцовые стекла которого он видел, что до бледных облаков совсем недалеко. Луна не светила, снизу поднимался зловещий туман. Старый замок дрейфовал в и пелене, будто могучий корабль в море, чьи берега с каждым часом ночи таяли во тьме. И все же, сколько бы Бульрих не ворочался с одного бока на другой, елки-поганки да волчьи-боровики, он не мог избавиться от картины, которая навсегда запечатлелась в его измученной памяти. За ужином путники рассуждали о том, какая добрая судьба уберегла их от удара молнии, падения лошадей и повозок. Молчали только Булерих и старик Пфифер. Остальные же, доохранят да, их священные грибные кольца мирных лесов, явно видели что-то другое. Только конюх заметил то, что следовало. Булерих сомневался, что тот, кто уберег их от несчастья, поступил так лишь из доброты, хотя сам был обязан ему не только за безопасный проход к Фишбургу. Таинственный страж пропустил их, но в тот же миг исчез, а вместе с ним и Муни. Однако Бульрих его узнал. Он мог поклясться хоть черными мухоморами, хоть даже трубой смерти, что на мосту их прожигал взглядом тот же самый великан, который не сводил глаз Бульриха, когда тот обессиленно лежал в постели в старой липе. Старый картограф вспомнил об этом и теперь мучился страшным подозрением. И ведь если одноглазый как-то повлиял и на бедду, то ей не было даровано возвращение из мира вечных сумерек и право жить дальше. Быть может, это он послал к ним последние испытания, серую ведьму, ведь она тоже входила в его свиту. Если старинные легенды правдивы, то это он, великий охотник. И охотник он великий, черных воронов владыка, крыс и сов, волков, джейранов и мокриц и тараканов. Разве не так, говорилось в давно забытой песне, слишком страшной, чтобы петь ее дорадоваться? Даже самые талантливые сказители и певцы Холмогории не упоминали о диком охотнике, предпочитая светлых и понятных героев, безобидных квенделей, как они сами. Маленьких, находчивых, но гораздо более слабых и простодушных, чем тот темный великан, могущественный, загадочный, явившийся вместе с древними преданиями, что достались от куда более сильного народа, чем квендели. Он жесток, но и милосерден, и мотивов его никто не знает, подумал Бурих. На вопрос о храфней штормовой перо племянник ответил ему лишь озадаченным взглядом. Карлман ничего не помнил о случившемся в Старой Липе, да и к Буриху воспоминания о тех днях вернулись совсем недавно. В туманной пелене на мосту лишь немногие что-то разглядели, только те, кто побывал по ту сторону туманной границы, как старик Пфифер по своей воле, или сам картограф, случайно ненароком оказавшийся в том мире. Из озера, из полей он находит всех зверей. Все расскажет ему след, где же спрятался обед, в шуме или в тишине. В этих словах звучало зловещее обещание — И именно их проговорил на распев хранитель моста из-за прутьев в большом зале старой липы, напугав собравшихся и заставив их успокоиться с помощью заклинания огня. В тот день Бульрих стоял вместе с Карлманом за приоткрытой дверью камина и внимательно прислушивался. Одна мысль тянула за собой другую, как в игре «Опрокинь утесы», популярной на южных холмах. Игроки ставили плоские квадратные камешки на ребро как можно ближе друг к другу, и как только один утес в длинном ряду падал, за ним опрокидывались остальные. Ведь полное имя Себастьяна, к столь высокого, что пришлось запрягать в повозку человеческую лошадь, тоже было штормовое перо. В прошлом году Ансельм Шмерлинг, торговец из-за проезжавший по дороге в Эндлунд, рассказывал, что хранитель моста, который излечил его от страшного недуга, явился в дом с удивительным животным. Это был кот, но не простой, а необычно крупный, чернее самой темной ночи и с ярко-голубыми глазами. Это был тот самый Синдри, что и в зеленых западных покоях. Наверняка. Подумал Булрих. Отметив про себя, что все эти безумные глаза, то по одному, то парами светящиеся либо красным, либо ужасающие синим в темноте, сумерках, тумане, тени и даже при свете, скоро окончательно сведут его с ума. Он и так чувствовал себя беззащитным под этими взглядами. Чужие глаза смотрели на него, скрываясь в тьме, но вскоре он сам шагнет им навстречу, потому что вернется в сумрачный лес. Другого выхода не было. Возможно, старый Варин Гуртельфус, такой мудрый и знающий, ему поможет, да и разве сам Бульрих, будучи картографом, не умеет искать новые дороги? Он неслышно встал и с тоской посмотрел на спящего племянника, такого юного и доверчивого. Бульрих готовился предать его, как и других верных спутников, ведь кто знает, будет ли судьба благосклонна, чтобы позволить ему вернуться во второй раз. Он решил оставить какой-то знак, что-то на память о себе, и положил пуговицу от своего рваного жилета на подушку рядом со взъерошенными кудрями Карлмана. Прошло два часа. Молодой Квендель проснулся, будто от толчка, и резко сел в постели. Должно быть, сильный порыв ветра распахнул маленькое окно, неплотно закрытое. Вырванный из крепкого сна, Карлман растерялся, потому что сначала не понял, как попал в эту незнакомую комнату. Когда вспомнил, где находится, он с удивлением возрился на пустую половину кровати и испугался. Его охватило зловещее предчувствие, проснулись и угрызения совести. Надо было присматривать за дядей, а не мечтать о прелестной грязельде, ведь он чувствовал, что их еще не оправился после бешеной скачки по мосту. Карлман выбрался из-под теплого одеяла, чтобы прежде всего закрыть окно, через которое в нишу задувал ледяной ветер. Когда Квендель потянулся к задвижке, на его руку шлепнуло что-то холодное и тут же растаяло, оставив мокрое пятно, в комнату стало задувать еще сильнее. Как только глаза привыкли к темноте, Карлман разглядел, что снаружи идет снег. В воздухе кружились густые хлопья, ревел ветер, от чего вздрагивало все, что не было прочно закреплено на оборонительных сооружениях и башнях. Стражники пригнулись, прячась за крепостными стенами, а на западной башне взметнулось знамя винтерхелмлингов, забилась, натягиваясь на ветру. Карлман смотрел на белые просторы тумана или, быть может, снега, и никак не мог определить источник света далеко внизу, слабое призрачное сияние, которого он видел даже из башни. «Обычный туман от такого ветра давно бросеялся, подумал он, вспомнив о Бенна, который остался где-то там, у реки. Закрыв окно, молодой квендель на цыпочках вышел из спальной ниши в большой зал, где на каминной полке у стены светилась красная лампа. Горит, как дурной глаз. Подумал он, сам не зная почему. В башне стояла тишина, лишь где-то неподалеку услышался тихий храп, наверное, доносился из ниши, в которой спали битерлинги. Внезапно на Кармана с неожиданной силой нахлынули воспоминания и закружились, как снег за окнами. Когда-то, совсем недавно, он крался по темной комнате, беспокоясь о дяде. Кажется, тогда кто-то сидел в одном из кресел и тайком наблюдал за ним, невидимый в темноте. Карлман вдруг вздрогнул и обернулся, оглядывая комнату. Из большого кресла перед камином на него сверкнули лучи света, отливавшего алом. Молодой Квендель замер, сердце забилось сильнее, горло подкатил ком. «Посмотри туда» приказал чужой голос в его голове Карлман послушался и вздохнул с облегчением, потому что узнал Райцкера, который сидел неподвижно, будто статуя, следя за тем, кто крадется в темноте. Святые трюфели, как ты меня напугал, прошептал Карлман. Почему-то не в постели рядом садили им котик. Немного успокоившись, молодой Квиндель продолжил осматриваться. Нет, больше никого в каминном зале не было. К сожалению, не увидел он и Бульриха, который незаметно выскользнул из башни. Встревожившись еще сильнее, Карлман схватил лампу и вышел за дверь. Несколько ступенек вели из вестибюля под каменной аркой главной лестницы, которая пронизывала башню сверху донизу. Карлман решил спуститься вниз, а не подниматься на крышу, потому что не мог представить, чтобы дядя обозревал окрестности на пронизывающем ветру посреди ночи добавок на крыше ему бы наверняка встретились замковые стражи, а предположить, что нелюдимый Бульрих вдруг возжелал ночной беседы с замерзшим дозорным и вовсе было немыслимо. Вероятнее всего, он захотел отыскать Энна, который, возможно, нашел приют на теплой замковой кухне, если только его пропустили и вообще услышали. Красный круг света от фонаря мелькнул на высоких ступеньках, сделанных явно не для квинтелей. Подниматься было не так просто, и казалось так не только Карломану. Его сородичи вообще предпочитали строить одноэтажные дома, а лестницы, если уж без них было не обойтись, делали небольшими. Эта же лестница в башне кружила бесконечно, и непривычному к таким спускам к венделю пришлось трудно. Преодолев несколько пролетов, Карлман уже не понимал, на каком этаже окажется, если нырнет в один из многочисленных проходов, открывавшихся в стенах с правой стороны. Не доносилось ни звука. Казалось, перед ранним отъездом обитатели замка наслаждаются тишиной и покоем за толстыми стенами дома. Внезапно Карман заметил, что по стене рядом с ним скользит тень, и в который раз за вечер вздронул от испуга. Ёлки-поганки, это снова был кот Адили, который тоже решил незаметно прогуляться. «Вот и хорошо», — подумал молодой Квинтель. "Райтскер не забудется. Уж он-то найдет дорогу, в отличие от меня» в этом каменном муравейнике с его бесчисленными туннелями и проходами. Надеясь, что спустился на первый этаж, Карлман шагнул в открытую дверь и некоторое время шел по коридору с двух сторон освещенному факелами. Коридор показался настолько длинным, что за следующей аркой Карлман ожидал увидеть большой зал с камином, однако пришел к другой лестнице, уходившей круто вниз. Красноватый свет фонаря выхватил из тьмы ступени, Райцкер помчался вниз, указывая дорогу. Карлман последовал за ним в надежде, что кот учуял совлазнительные ароматы из замковой кухни и потому так решительно пошел первым. Оттуда он точно найдет дорогу. Однако замковой кухни они не увидели. Вскоре стены почти сомкнулись, их освещал лишь фонарь в руке Карлмана. Веяло сыростью, и молодой Квендель невольно вспомнил долгое блуждание по темному лабиринту под живой изгородью, не самое приятное воспоминание в его жизни. С волчьей ночью он испытывал самое настоящее отвращение к прогулкам под землей, даже в погреб Буллиха спускаться без нужды не желал. Карлман обнаружил, что стены и низкий потолок покрыты фресками. Фонарь из гоблинского стекла окрашивал их валой, выхватывая из тьмы переплетенные нити, похожие на уходящие в глубину корни. Наконец лестница вывела его в коридор с небольшим изгибом. Райцкера видно не было, но Карлман услышал тихий рокот, доносившийся из арочного проема, черневшего в правой стене. У проема молча стояла стройная фигура, которую с первого взгляда Карлман не узнал. Она будто ожидала его появления. «Вот и вы», — приветливо сказала она, угадав его состояние. Карлман уже был готов развернуться и бежать, куда глаза глядят, но в следующий миг он узнал Гризельду. Только у нее были такие серебристые локоны. Она уже успела снять корону и мантию и переоделась в простое платье цвета мха, на которое набросила каштановый плащ. С виду обычная девушка, но если приглядеться... Нет, очень необычная. «Я ищу дядю», — сказал Карман, «понимая, что в подвале замка это звучит очень глупо». «Похоже, я заблудился», — добавил он, все еще пытаясь сохранить самообладание. «Где мы находимся?» В подземелье Фишбурга, спокойно ответила Гризельда. То есть почти, потому что это только вход. В каждой башне есть такая лестница, по которой можно спуститься под землю. Карлман предпочел бы услышать что-то другое, потому что не забыл ее слов в старой липе, и теперь ему показалось странным, что он оказался именно здесь, а не в любом другом месте. Я послала за тобой, вернее за вами, пояснила Гризельда, будто нарочно сбивая его с толку. В темноте за спиной девушки сверкнули огоньки, а потом появилась изящная дымчато-серая кошечка и прижалась к подолу юбки хозяй. Словно в подтверждении сказанного появился рыжий хитрец Райцхер, который с громким мурлыканием присоединился к ней. «Это Арва Зайтельбаст, и мы с ней неразлучны. Она слушается и меня, но только когда сама того желает. Мы с ней похожи, и не только в этом», — представила Гризельда кошку и тихонько рассмеялась. «Как старик-пфифер...» Его кот, сказал Карман. В арве тоже было что-то особенное она походила на Гризельду, как райцкир надиле, коты будто впитали необыкновенные качества хозяев. Мы все очень сожалеем, что твоя мать умерла, внезапно сказала Гризельда, сочувственно глядя на него. Еще в Старой Липе было заметно, как ей плохо, и все боялись худшего, пусть одели искусный целитель. Он сделал все, что мог, но битву с болезнью проиграл. Святые трюхили. Ее коснулось что-то не от мира сего, нечто мрачное и холодное. Ты, должна быть, ужасно по ней скучаешь. Карлман ничего не ответил, лишь уставился в темноту, растроганный сочувствием и нежным голосом Гризельды. Паутина в мозгу. Порой мне кажется, что мама и не уходила. Вдруг выпалил он, сам того не ожидая. По крайней мере, ушла не совсем, потому что я видел ее, и не только во сне». Выражение серых глаз Гризельда изменилось. Взгляд стал острее и глубже, напомнив Карлману взгляд старика Пфифера. Девушка словно видела сквозь все припоны и проникала в самую глубь. «Где ты видел беду?» — спросила она. Голос ее доносился будто бы издалека, но в то же время звучал у Карломана в голове. Теперь это был другой голос, суровый и требующий ответа. «Сначала в моей комнате в доме дяди, — охотно объяснил он. Я тогда спал или дремал. Подумал, мне все приснилось. Но когда мы уезжали из зеленого Лога, я увидел ее в саду Гортензии. Она смотрела нам вслед. Поколебавшись, Карлман все же сказал то, что его тревожило. Я испугался тогда, не обрадовался. Мне кажется, тот, кто ушел навсегда, не должен возвращаться. — Некоторые, потерявшись, возвращаются, — ответила Гризельда. — Как твой дядя. Мы надеемся на возвращение многих, но и боимся их появления. Вспомни сына Кремплингов из вещатки. Есть живые и мертвые, а еще нечто среднее, что трудно распознать, ведь оно умеет скрываться. Булерих был жив, а моя мать умерла у меня на руках, — сказал Карлман, сглотнув подступивший ком. Он словно погрузился в глубину и не знал, как выплыть. «Ты видишь ее, ответила Гризельда. — А Фиделия, маленького сына? Так же, как Энна, который пришел с тобой и видел блоди и бледные дитя. Все, кто ушел, остаются с нами навеки вечные, порой они находятся совсем рядом. Иногда бывает такое в году: живых и мертвых отделяет лишь туман. Послезавтра как раз наступит такой день, и границы между мирами станут тоньше, чем когда-либо. Эти загадочные зловещие слова мог бы произнести старик Пфифер. Гризельда с первой встречи показалась Карлману особенной, было в ней что-то непонятное и даже немного пугающее, что еще сильнее ощущалось в эти минуты. — Что мы можем сделать? — робко спросил он. — Будьте бдительны и ищите выходы. Возвращайтесь к прошлому, чтобы понять его, но и прокладывайте новые пути вглубь, в неизвестность. Не бойтесь перемен. — Но в чем тогда наша цель? У нас в Холмогорье всегда все было хорошо, — возразил Карлман. Мы к Венделе, не любим перемен, но мы больше не можем делать вид, что ничего не замечаем. Мы столкнемся с неизведанным, возможно, уже на празднике Масок. Самое позднее зимой, в те длинные ночи, что лежат между годами, между Царством теней и миром света. Позволь, я тебе кое-что покажу, добавила она. В последних словах прозвучал призыв. Гризельда развернулась и шагнула под арку, не дожидаясь, пока он последует за ней. Кошки уже были там. «Во сне мы бессильны», — вздохнул Карлман, сдаваясь. Происходящее казалось слишком невероятным, чтобы быть правдой. То ли во сне, то ли на его он пошел следом за Гризельдой. Свет погас, а Рокот раздавался все ближе. После нескольких поворотов коридор привел их в просторный зал со множеством арок, под которыми угадывались лестницы, ведущие в глубину. Темноту немного рассеял мерцающий свет. На четырех стенах на железных скобах крепились большие факелы. Карлман заметил, что странный рокот, который он слышал, это потрескивание пламени и свист ветра, проникающего в зал. Где-то неподалеку наверняка был выход наружу. Подземный зал выглядел более древним, чем стены, возведенные над фундаментом замка. Карлман вспомнил о подземном склепе в лабиринте и задумался, не скрывается ли под холмами целый город, построенный в древности людьми или другими столь же высокими народами. Но теперь им завладели квентили. Карлман с изумлением увидел, что над каждой дверью и на стенах висят маски холмогорья. Они были древними и грубоватыми, но по ним можно было безошибочно определить, из какой они местности и что изображают лица со страшными и смешными гримасами, а еще морды животных и других существ. Были среди масок и забавные, и даже несколько изящных, однако грозных и суровых оказалось больше всего. И Карломан не стал спрашивать, отчего так. Все эти полуголовы, гротескно-уродливые, кривые, изогнутые и перекошенные, с косыми глазами и оскаленными зубами, часто рогатые, с косматыми волосами и бородами, когтями, шипами, торчащими из лбов, щек, носов и подбородков, все эти страшные лики служили винтерхалмлингом защитой, отпугивая зло. Самыми коварными духами на празднике масок в Баумельбурге до недавнего времени считали призраков приближающейся зимы. В день зимнего солнцестояния маски надевали снова, чтобы не подпускать злых духов до самой весны, когда возвращалось солнце, и призраки тьмы наконец отступали. Но что же ради всех жителей Холмогорья скрывалось под Фишбургом? Что за ужасная опасность угрожала из недр земли, чтобы на защиту требовалась целая армия масок, несущих вахту круглый год? «Нам сюда», — сказала Гризельда, показывая на проход, у которого остановилась у арки в противоположной стене. Слева и справа от нее присели кошки, застыли в торжественной неподвижности, будто каменные идолы. Карлман пересек комнату, нервы его были натянуты, как веревка, и увидел глядящие на него отовсюду свирепые лица. Они будто исполнились злобного удовлетворения от того, что молодой Квендель и в самом деле решил спуститься в подвалы замка. Гризельда, легко ступая, летела по ступенькам. Она бежала так же плавно, как Арва и Райцкер. Карлману было нелегко поспевать за ними, ведь факелы освещали лишь несколько пролетов впереди. Однако не успели к Венделе погрузиться в полную темноту, как впереди снова забрежил свет. Они попали в винный погреб. Карлман не ожидал, что мрачная лестница приведет их в столь безобидное место. На длинных полках стояли затянутые паутины бутылки, а вдоль кирпичных стен с необработанными булыжниками понизу пузатые бочки. Заметив, с каким выражением оглядывается молодой квендель, Гризельда захихикала, как простая девчонка на деревенской ярмарке. «А ты думал, что мы здесь храним?» — подразнила она его. «Гробы, кости и всякие зловещие артефакты? Зонтичные поганки и шиповатые дождевики? В подвалах хранятся и драгоценные запасы, здесь любимые сорта моего отца. Липовое светлое пиво, балмельбургское золотое, ледяное вино из запрути и другие прекрасные напитки. — Так вот, почему вы развесили над входами все эти мрачные маски? — уныло спросил Карман. Подожди, сам увидишь. — ответила девушка и поманила его за собой. Они миновали камин, в котором тлел огонь, его поддерживали, чтобы вина не испортились на холоде. Однако тех, кто следил за очагом, нигде не было видно. Второй погреб примыкал к первому. Даже за десять долгих зим хелмлинги не истратили бы все хранившиеся здесь запасы. — Ну что ж, я в замке. «В большом каменном замке», — сказал себе Карлман. «Здесь все устроено, как полагается». В противоположном конце хранилища располагались три выхода. Крайняя правая дверь была явно ниже остальных. Как и при входе в туннель, мощную поперечную балку, покрытую древней резьбой и надписями, поддерживали столбы. Над ней снова висели маски. Карлман вздрогнул. Этот путь сторожили головы трех огромных волков с лохматыми загривками. Двое оскалили зубы совсем как настоящие, будто вот-вот зарычат. Центральная маска, казалось, сверлила пришедших пристальным взглядом из пустых глазниц. Карлман с тревогой подумал о масках второжки Мотифордов и о страшном вожаке облачной стаи. Ночная прогулка по жутковатому замку вместе с таинственной дочерью Левина Хелмлинга и так была крайне необычной, но теперь Карлмана и вовсе настиг знакомый кошмар. В страшных снах события неумолимо движутся к худшему, и вот Гризельда остановилась перед новым проходом в самый темный из туннелей. Пришло время объяснений. Девушка взглянула на спутника и заговорила. Маски хранились в этих подвалах веками, потому что члены нашей большой семьи, вплоть до моего прадеда, старого Руфуса Фарна слышали, как под замком шепчутся и шуршат подземные жители. Все домочадцы верили в это и дрожали от страха. Вот и развесили маски в самых глубоких коридорах, выбрали самые страшные и оставили их здесь на совсем, а не только на время праздника масок или зимнего солнцестояния, когда все квендели защищаются от зла. Но хелмлинги всегда гордились, что живут над древней тайной, которая, как говорил Руфус, уходит сквозь лес, мох и землю каменистым корнем холмов. Немного помолчав, Гризельда продолжила. А отец, который относится к семейной истории с большим почтением, любит повторять, что наш уважаемый предок после посещения винных погребов часто возвращался с новыми историями о народе хульдов, а подвалы нашего руфы посещал частенько. Отец не склонен верить старым байкам, но маски все же оставил. Поговаривает, что много веков назад род Винтера Хемлингов был тесно связан с народом хульдов и даже произошел от него. Некоторые по сей день верят, что это родство время от времени дает о себе знать. Заключила она, тряхнув серебристыми локонами. Карлман неуверенно посмотрел на нее. Шутит или говорит серьезно. Как тут понять? Он встревоженно подумал, не вернулся ли тем временем Бульрих, пока он прогуливается с девушкой по катакомбам. Кто знает, а вдруг Гризельда его разыгрывает. Дядя рассказывал мне похожие истории. Сказал Карлман, стараясь не отчаиваться. О давно минувших временах, когда леса и речные долины Хелмогорья населяли совсем другие создания, а предки Квиндели обитали среди корней. Мне всегда нравились эти старинные легенды, но после «Волчьей ночи» и всего, что случилось потом, стало страшно. Сказания стали явью. «Ну так идем, убеждала его Гризельда. «Чтобы было что вспомнить, когда все потечет своим чередом. Я даже не скажу, что нас ждет что-то непредвиденное». И дурных признаменований мы видели немало, и Адили Пифер предупреждал нас хоть и тщетно. Карлман глубоко вздохнул и повиновался. Отыскать дорогу обратно в западную башню ему вряд ли удастся, поэтому он поставил бесполезную лампу на пол и огляделся в поисках другого источника света. Гризельда зажгла свечу в на полке подсвешники, и протянула его к Карлману. «В конце концов, этого будет достаточно», — сказала она. Дочь хозяина замка сняла туфли и босиком вошла в темный коридор. Ступала она бесшумно, до Кармана доносился лишь шелест ее платья, будто шепот ветра по луговой траве. Кот и кошка по-прежнему сопровождали ее неслышные будто тени. В конце чего? спросил Карман. Его голос гулко раздался в пустоте. Юный Квендель осторожно прикрыл рукой пламя свечи, не давая ему погаснуть, и отправился по туннелю, который вскоре должен был привести его к усыпанным сосновыми иглами ходам, в этом он был уверен. В отблесках свечи Карлман видел слева и справа грубую каменную кладку между узкими досками. Строители не поскупились на древесину. Ответвление от главного коридора не встретилось, но Карломану казалось, что он снова бредет по лабиринту под живой изгородью, а не исследует подвалы Фишбурга. Ему захотелось крикнуть, попросить Гризельду подождать, но он вдруг разозлился, забыв не только о страхе, но и о восхищении. «Клянусь всеми серыми поганками», прорычал он, когда девичья фигура снова возникла перед ним из темноты. «Можно найти время и место получше, если уж так хочется поиграть в грибы и грибников». «Тсс!» — шикнула Гризельда. «Тише! Ты говоришь, как один из моих братьев. Я не хотела тебя напугать, прости. Просто я всегда хожу здесь одна и прислушиваюсь только к своим шагам. Здесь подвалы заканчиваются и начинается скала». Карлман поднял свечу. Маленькое пламя ответило беспокойным мерцанием. За последней парой опорных столбов виднелся лишь голый камень сводчатого пещерного прохода, который разветвлялся. Обе его половинки тянулись дальше в темноту. Сначала они идут на север. На поверхности, над нами, уже начинаются леса между Зайчаткой и Лютинкой. «Иногда мне кажется, что сюда доносится журчание воды», — сказала рядом с ним Гризельда. Карлман вспомнил, как блещется родник у стены дядиного сада, и на него волной нахлынула тоска. Он вспомнил дом и захотел, чтобы все стало как раньше, в порядке, сейчас же, целиком и полностью. Он, словно наяву, увидел даже комаров, танцующих под лучами солнца над пыльной прачкой, у ног которой струился ручей, такой прохладный и манящий. Хотя, вероятно, это просто с сырых стен в подвале капала вода. «Кто пробил эти коридоры и для чего?» — в замешательстве спросил он. «Никто не знает. Быть может, они сами образовались в скале». — сказала Гризельда. — Или их вырыли те, кто когда-то построил замок, или кто-то захотел погулять глубоко под землей как по лесу. Сначала Карлман испугался, но потом поднял свечу, освещая путь, на который указывала девушка. Там он увидел знакомую по волчьей ночи картину. Коридоры устилал ковер из сосновых иголок, настолько плотный, что можно было подумать, что деревья растут где-то в глубине пещер. — А как вы, хелмлинги, считаете, откуда взялись эти сосновые иглы? — поинтересовался он. Ведь наверняка их кто-то принес и разбросал. Все как в лабиринте, где нам сначала показалось жутковато, а потом мы даже рады были встретить в тёмных коридорах хоть что-то знакомое с поверхности. Мы, Венделе, позабыли, что не одни обитаем в Холмогорье. Я полагаю, что здесь ходит народ хульдов, безымянные и молчаливые жители подземелья, — Серьезно ответила Гризельда, и Карнман недоверчиво глянул на нее сбоку, гадая, не шутит ли она. «Клянусь волчьим барвиком, это значит, что в старинных легендах очень много правды», — ответил он. «Я смирился с чудищем беседки, волками в небе и призрачными странниками на горизонте бесплодной пустыши. но те, кто засыпает подземные дорожки лесными иглами, никогда не выходили на поверхность, вероятно, их и не существует». «Откуда ты знаешь? В последнее время случилось столько всего, что раньше казалось невозможным. К сожалению, многие об этом не знают», — сказала Гризельда. Сосновые иглы находят в лесу, значит, кто-то принес их оттуда. А ты уверен, что знаешь обо всем, что происходит в лесах Холмогория, Карлман-Шаттенбард, вдали от деревень и небольших ферм? В один лес мы к Венделе обычно и вовсе не заходим. В темноте бродит зло. Ответ Карлмана прозвучал упрямо, с искренней убежденностью. Гризельда тихо рассмеялась. И откуда ты это знаешь? — спросила она. — Клянусь всеми Квенделями, как можно говорить о неизведанном с такой уверенностью? Неужели ты думаешь, что Булих вернулся из сумрачного леса по волшебству, по счастливой случайности оказавшись прямо под деревенской липой родной деревни Зеленого Лога? Твоему дяде этого объяснения недостаточно, и уж тем более им не удовлетворится старый Пфифер. Наверное, с тобой они своими мыслями не поделились. Ты давай прогуляемся во тьме. Она сделала несколько шагов вперед. Карлман услышал, как мягко шуршат и потрескивают под ее ногами сухие иглы, и с неохотой пошел следом. Разные ходили легенды о безмолвном народе, и хорошего в них было маловато. Однако Гризельда не боялась подземных жителей, раз решилась спуститься сюда одна. «Такие прогулки требуют немалого мужества», — ошеломленно подумал Карлман. Отблески свечей плясали на ее длинных серебристых локонах, на стенах туннеля иногда вырисовывались тени кошек. Все шли вперед, крадучись, не произнося ни звука, стараясь ступать бесшумно, лишь тихое шуршание напоминало об их вторжении во тьму. И подобно тому, как морозный ветер может серое зимнее утро принести первые запахи весны, Кармана вдруг посетила светлая мысль. Если сама зимняя королева клана Хелмлингов посвящает его в сокровенную тайну, значит, в этом есть особый смысл. Она остановилась, и молодой Квендель с изумлением огляделся. Они оказались в овальной пещере, ветвящейся туннелями, как звезда лучами. Карлман не мог оторвать глаз от стен. Гризельда, хоть и бывала здесь раньше, тоже удивлялась чудесному виду, словно впервые. На грубых каменных стенах в отблесках пламени сияли искусно переплетенные линии, будто в пещере разросся невиданный плющ, купающийся в лунном свете, или в подземелье просочилось бледное сияние небесной звезды. Серебристые линии сияли повсюду, и без помощи зыбкого пламени, которое не могло осветить все уголки — Изысканные спирали с листьями скручивались в изящные медальоны, свисавшие с ветвей, словно драгоценные перламутровые плоды. Орнаменты чем-то напоминали украшения на фресках, которые Карлман заметил у входа в подвалы. Казалось, некто в подземельях замка неуклюже попытался воссоздать, скрытое в темных глубинах веков искусство, полагаясь на свое скромное дарование. «Священные грибные кольца мирных лесов!» — заикаясь, пробормотал Карлман — Никто в замке не знает об этой пещере, прошептала Гризельда, которая с восторгом заметила его нескрываемое удивление. Даже мои родные никогда здесь не бывали. Никто, кроме меня, не осмеливался заходить так далеко. Я хотела показать это место тебе, ведь ты прошел похожими, скрытыми и опасными путями. Сохрани это в сердце и памяти и не забывай. Когда настанет тьма, свет порой можно найти в самых неожиданных местах. Клянусь, святыми пустотелыми труфелями, благодарю тебя. — ответил Карман, не сводя глаз со стен. Он не мог налюбоваться мерцающей резьбой. — Вот видишь, свет нам больше не понадобится. Голос Гризельды раздался совсем близко, но слова застали его врасплох, как и легкое движение, с которым она наклонилась к руке спутника. Длинный локон коснулся его кожи, и девушка задула свечу, которую он держал. Карлман едва не закричал от страха, но глаза постепенно привыкли к темноте, которую нельзя было назвать непроглядной, потому что на стенах снова проступили серебристые завитки. Или они никогда не исчезали? Должно быть, узоры светились сами по себе, если, конечно, глаза Карлмана вдруг не превратились в кошачьи, чтобы их видеть. Обострилось, как по волшебству, не только зрение, но и слух, который стал, как у лесной рыси. До молодого Квенделя вдруг донесся отчетливый бодрящий рокот, словно за открытым окном шел дождь, или кристально чистая вода струилась по блестящим камешкам в русле ручья в сосновом лесу, такой свежий аромат он принес. А шелестели, быть может, густые хвойные кроны, в тени которых можно было гулять, спать, мечтать и забыть обо всем на свете. Проснувшись ночью во второй раз, Карлман почувствовал, что лежит головой на чем-то твердом, что больно давит в висок. Пошарив по подушке, он нащупал нечто круглое, прикрепленное к куску ткани. Это была пуговица Бульриха, вне всяких сомнений. Карлман даже не стал открывать глаза, чтобы убедиться, кровать рядом с ним пуста. Но когда все же обернулся, он вздрогнул, увидев, вопреки всем ожиданиям, на краю постели смутное очертание какой-то фигуры. Что-то блеснуло красноватым светом, и в следующее мгновение перед ним предстало лицо старика Пфифера — который, покуривая трубку, ждал, когда же молодой Квендель наконец проснется. «Доброе утро, мой дорогой мальчик!» — поприветствовал его Адилии, и, услышав знакомый заботливый голос, Карлман передумал переворачиваться на спину, чтобы снова задремать и досмотреть этот запутанный сон до конца. В памяти мелькнули серебристые нити, узоры, блестящие будто длинные пряди. «Раннее утро. Еще даже не рассвело», — продолжал старик Пифер а я уже очень сомневаюсь, что день нас ждет добрый. Адилий зажег палочку, от которой запалил свечу, небрежно лежавшую без подсвечника на табурете рядом с кроватью Карлмана. Старик дождался, пока в выемке у фитиля соберется достаточно жидкого воска, вылил его на деревянное сиденье и пристроил свечу в липкую каплю. Теперь Карлман разглядел и рыжего кота Райцкера, который свернулся в клубок на кровати рядом с хозяином. Адили явно был чем-то озабочен. — Я здесь, чтобы выполнить обещание, которое дал тебе еще в зеленом логе после похорон твоей матери, — очень серьезно произнес Адилий. — Я обещал быть рядом и поддерживать тебя, как все мы всегда и поступали. И особенно должен делать это сейчас, когда твой дорогой дядюшка не с нами. — Ну где же дядя во имя святых трюфелей? — в отчаянии воскликнул Карлман, как будто все страхи и тревоги за Бульрих одновременно обрушились на него. Ушел пояснил старик Фифер мягко, но это слово отозвалось в сердце молодого Квинделя болью, а следующие прозвучали горьким знакомым эхом. «Ты не можешь его остановить. Он умеет искать и находить новые пути. И это, получается, у него лучше, чем у многих. Так что, ради всех шаттенбартов, пусть идет своей дорогой».